Из холстины и парусины делали военные палатки. Большое количество морской одежды и канатов шло на оснастку кораблей, ежегодных торговых караванов, курсировавших между Киевом и Византией, и новгородских судов, ходивших в Балтийском море. В Киевской Руси также производили пряжу и сукно из шерсти, которые в основном использовали в зимней и верхней одежде. Для изготовления головных уборов и зимней обуви применяли фетр. В киевский период на Руси не существовало производства шелка, фактически до 17 века. В киевские времена шелковые изделия импортировали из Византии и с Востока. Первоначально большая часть холстины и льняного полотна была домотканная, а шерстяное сукно домашнего — валяния. Каждая семейная община представляла собой мастерскую. Женщины пряли и ткали, а мужчины валяли сукно и вили веревки. Когда после крещения Руси были основаны монастыри, Монахи и монахини сами производили полотное сукно. В городах по всей вероятности появлялось все больше профессиональных ткачей и валяльщиков, но к сожалению, очень мало говорится о них в доступных источниках того периода. Скорняжное дело надо полагать было высоко развито в киевские времена так как меховая верхняя одежда являлась предметом первой необходимости, особенно на севере Руси, в связи с суровостью климата. Кроме того, меха носили как украшение. Нет никакого сомнения в том, что на Руси в тот период были высококвалифицированные скорняки, однако существует очень мало данных относительно технологии скорняжного дела в Древней Руси. О кожевенном деле... В наших источниках содержится только несколько упоминаний. В сатирической повести о посещении Новгорода святым Андреем, в которой описывается русская баня, смотрите главу 10, раздел 5, упоминается, что новгородские славяне мазали себя дубильной кислотой, квас уснянный. История о поединке русского с печенежским борцом, изложенная в повести временных лет под 992 годом, говорит, что русский герой был кожевником. Гончарное дело было известно русским славянам так же давно, как и придение. Они делали горшки и кувшины самых разных видов, некоторые из них искусно украшали. С другой стороны, нет никаких определенных свидетельств, что в Киевской Руси производили стекло. Восьмое. Торговля. Внешняя торговля традиционно считалась главной опорой киевской экономики. И даже если, как мы видели, смотрите выше раздел 1, необходимо делать оговорки к традиционной точке зрения, значение внешней торговли – отрицать невозможно. Однако нельзя также пренебрегать ролью внутренней торговли в киевский период. Если благосостояние высших классов в значительной степени зависело от внешней торговли, то жизнь массы населения еще в большей степени была связана с внутренней торговлей. Исторически во многих случаях внутренние торговые связи между городами, и отдаленными регионами Руси, предшествовали развитию внешней торговли или, по крайней мере, развивались в районах, впрямую не связанных с внешней торговлей. Так, относительно Днепровского речного пути, торговля между Киевом и Смоленском происходила еще до установления регулярных торговых отношений между Новгородом, Киевом и Константинополем. Главный фактор развития внутренней торговли в Киевской Руси, как и в других странах, можно усматривать в различии природных ресурсов страны. На Руси существовало коренное отличие между севером и югом, лесной и степной зонами. Различие между южными провинциями, производителями зерна,